Эпизод 11. Мы знаем, что ничего не знаем. Китайская Народная Республика, Пекин, май 2009 года. Иногда шпунтику надоедало повторять, в который раз одно и то же. Например, терпеливо объяснять хозяину, что форточки должны быть постоянно открыты. Кроме зимы, конечно. А окна, если форточки недоступны, приоткрыты. Казалось бы, что тут сложного? Простые же вещи. Если на новом месте форточки отсутствуют как глаз, иди и открой коту окно. В конце концов, Шпунтик вовсе не просил привозить его сюда, в этот город. Вот уже целых полчаса кот выразительно сидит у окна. А никто так и не почесался задвинуть металлическую сетку, закрывающую ему путь к свободе. И сколько прикажете еще ждать? Шпунтик поднял лапу, выпустил когти и вцепился в сетку, а потом основательно ее потряс. Вышло здорово, раздался противный металлический ляск. И трое, что размахивали у стола руками, и то и дело перебивали друг друга, в раз замолчали, огляделись, а потом наконец не зашли до кота и его простых потребностей. Хозяин встал со стула. «Надо открыть». «А не упадет?» – спросил огромный. «Девятый этаж, как-никак». «У кошки девять жизней», – прокомментировал очкастый. «По одной на этаж. Я еще угощусь, можно?» Спросил он, сцавав в пакет с дюшиным табаком. «Где такой берешь?» «В соседней лавке покупаю». Почувствовав, что люди по своему дурацкому обычаю начали отвлекаться от главного, шпунтик потряс сетку еще разок. «Сейчас!» Хозяин аккуратно отцепил лапу шпунтика и, чуть повозившись с запором, отодвинул сетку. «Иди, кот!» «Только не свались!» «Договорились?» Показательно проигнорировав глупое напутствие, шпунтик с любопытством вступил на карниз. Глянул вниз. Высоко живем. Ну какой же дурак туда прыгать-то будет? Ну разве что Тишка, да и тот вряд ли. Даже Тишка пойдет по карнизу. А уж Шпунтик тем более. Для начала направо. Надо изучить местность. Произвести рекогностировку, составить стратегический план. Кот, обдуваемый теплым ветерком, медленно шествовал по карнизу. Широкому, удобному, ровному. Не то что кривые косые, окованные скользкой жестью, карнизы дома на Моховой. Там лишь бы пройти и не навернуться. А здесь, где устал, там и ложись. Можно даже поспать. Шпунтик прошел мимо окна, открывающегося в спальню хозяина. Там ничего интересного не просматривалось. Дальше окна шли чередой до самого угла, одно за другим, и все были закрыты сетками. Интересно, а как же здесь на крышу-то выходит? И есть ли здесь вообще такие, которые могут на крышу? потому что пока ни одной метки территориальной принадлежности Шпундик не унюхал. Может, тут вообще нет котов? Шпундик мог бы вскарабкаться на крышу и по водосточной трубе. Плевое дело. Да только ни одной трубы в облизости не наблюдалось. Возможно, надо просто свернуть за угол, и все будет, решил кот. И, наслаждаясь ветерком, неспешно пошел дальше. Стоп. А это еще что такое? Из-за угла вывернула и решительно прямо на Шпундика поперла. Дура мышь. Была она широкая, рыжая, волосатая, очень мордатая и почему-то без хвоста. Перла мышь словно маленький танк, переваливаясь сбоку на бок, растопырив бледные уши и взволнованно шевеля носом, украшенным развесистыми усами. Она неуклонно надвигалась на кота, совершенно его не замечая. Шпунтик замер в восхищении. Какие все-таки мыши красивые и разнообразные. Прыгнуть что ли? Тут дура мышь шпунтика наконец углядела. Глаза ее сделались очень большие, круглые от ужаса. Дура-мышь коротко пискнула. Шпунтик, будь он на ее месте, попробовал бы поскорее ретироваться назад, за угол, подальше от вероятного противника. Дура-мышь навыками движения задом очевидным образом не владела, а оттого засуетилась, заскребла, затряслась щекастой башкой, неуклюже разворачиваясь и бессмысленно дергая пухлой задницей, на которой обнаружился куцый хвостик. Поворот ей почти удался, Но в последний момент башка перевесила, и дурамыш отчаянно заверещав, начала медленно съезжать в пропасть, тщетно пытаясь затормозить задними лапками. Шпунтик прыгнул. Он успел охватить дуру за откормленную задницу, мягко продержал, не выпуская когтей. Пристиснутая к стене, дурамыш заверещала еще пуще, сеясь вырваться на свободу из-под гнетущей шпунтиковой длани. Какое все-таки неразумное существо, и не лучше ли ее отпустить? Ну пусть летит себе вниз, раз не знает благодарности. Шпунтик некоторое время смотрел, как дура-мышь пытается покончить жизнь самоубийством, а потом нагнулся и аккуратно прихватил ее зубами. Дура-мышь испустила пронзительный вопль и обмякла, в раз отяжелев. Видимо, упала в обморок. Шпунтик есть не хотел. Может, хозяин-то и хочет, и на этот раз не побрезгует добычей, что подвернулась коту на жизненном пути. Вон какая мышь сочная, толстомясая и кот с дурой мышью в зубах потрусил по карнизу обратно. И впрямь задумчиво протянул котя. Я тоже заметил, Федор Михайлович. Нет, на Мао Дуна я внимания не обратил, ткаясь. Но было и другое. Вот Дюша, к примеру, указал он на громко. А что Дюша насупился тот? Дюшу на деньгах не рисует. Пока, по крайней мере. Да я не про деньги успокоил его Чижиков. Тот Дюша, которого я помню, курил мало и редко. А этот Дюша смолит одну за другой. Да не абы что, а самокрутки. Да я давно уже начал был громов. А ну отдай. С последними словами он отнял табаку Сумкина, который успел накрутить с десяток сигарет и хозяйственно прибрал их в карман, не собираясь, впрочем, останавливаться на достигнутом. Правильно кивнул Котя. С твоей точки зрения ты как курил, так и куришь. Потому что ты существовал и существуешь в этом мире. А мы с Федором до определенного этапа существовали в другом. И там ты куришь мало. Потом что-то произошло, и в результате мы прилетели в немного другой Китай, где живет немного другой Громов, такой же, как ты, но одновременно чуть-чуть не такой. «Логично мыслишь, старик», — согласился Сумкин. «Вообще я заметил, что в результате наших совместных приключений и благостного воздействия моего изощренного ума ты стал гораздо более башковитым, хотя сбои мышлений и логики еще случаются. Да, но...» «Но куда важнее то...» что у меня в этом Китае есть двойник. Не обращая внимания на привычные подколки друга, брякнул Котя. Это... Сумкин поперхнулся дымом и надсадно заркашил. Фу ты, черт. В каком это смысле двойник? В том смысле, что по сведениям местных пограничников я уже пересек границу неделю назад. Успел связаться с российским посольством и попросить посольских выяснить некоторые детали пребывания моего деда в Китае. И даже напросился на какой-то прием сегодня вечером. Добил друга Котя. Пограничники показывали мне паспорт Федор, видя, как тут ошарело вертит башкой. Милостиво добавил Чижиков. И там была запечатлена моя героическая физиономия. А еще вчера мы с Дюшей два раза встречались с посольскими. И один мне доложился, что никаких подробностей про деда пока еще не нашел. А второй напомнил про прием и сказал, что в 6 часов вечера пришлет за мной машину. Дюша тому свидетель. Опа! Сумкин как следует затянулся. «Ага. Интересно, кстати, куда он пришлет машину?» – заметил Громов. «Потому что я своего адреса ему не давал». «Это тоже вопрос». И Чижиков налил себе чая. «Ну вы, старики, даете!» – растерянно подергал себе за ухо Сумкин. «Вас на минуту оставить нельзя двоих». «И не говори!» – хоть отхлебнул из чашки. «Но одна деталь должна тебя позабавить как следует». И ты думаешь, после того, что ты мне только что сообщил, меня еще что-то может позабавить?» Рассеян спросил Сумкин. Он думал. «Да ты просто светоч оптимизма, старик. Советника Гао помнишь? Ну так, в общих чертах. Неприятный господин, нервный какой-то. Так вот, представь себе дивный лик советника Гао, но постриги его на европейский манер. Пробор слева. Одень в пиджачную пару. Белую рубашку с галстуком. Спрысни хорошим одеколоном. Ну что, представил? Ну, типа того, закивал Сумкин. Ты же знаешь, у меня богатое воображение. Ну а дальше-то что? А то, что получится советник российского посольства по фамилии Высоков. Владимир Федорович, добавил Дюша. А кто такой советник Гао? Погоди. Не очень вежливо, но решительно отмахнулся от него Сумкин. Громов подумал и решил пока не обижаться. То есть ты хочешь сказать... Что древний китайский советник Гао последовал за нами из третьего века до нашей эры, современный альтернативный Китай и служит теперь в посольстве на аналогичной должности. Вот уж не знаю, помотал головой Котя. Я тебе излагаю факты, а про то последовал Гао за нами или нет, я тебе ничего сказать не могу. Но учитывая наличие моего двойника, смею предположить, что Высоков тоже двойник, например, советника Гао. Знаешь, в чем ирония, старик, ухмынулся Сумкин? Да в том, что гао по-китайски высокий. Чуешь? Высокий, высокий равняется высоков. Ты, повернулся он к Дюше, а что ты можешь про этого высокого рассказать? Ну не сердись, не сердись, потом мне в лоб дашь. Ну а пока помоги, чем можешь. Сами-то мы, знаешь, не местные. Видишь, в какой мы со стариком задницей оказались. Я бы хотел сначала понять, Дюша кашлял, испытывающий, переводя взгляд с Чижикова на Сумкина. Хотел бы я уяснить. Черт. Так это все правда, что Костя мне рассказывал. Про третий век до нашей эры и прочие дела. Правда, правда. Утомленно подтвердил Сумкин. Свидетельствую, как непосредственный участник событий. Даже раненный злодейской стрелой в ногу. Окропивший своей горячей молодой кровью историческую китайскую землю. Не надо на меня так смотреть. Я не свихнулся. Я нормальный. Он, великий китаевед, указал пальцем на Чижикова. Тоже не свихнулся. Он тоже нормально. Конечно, если бы он побольше книжек читал и почаще прислуживался к авторитетному мнению старших... Замолчи, веско попросил Дюша. И Сумкин сразу заткнулся. Дай переварить информацию. Переваривай, пожал плечами Сумкин. Старик, ну-ка глянь. Там твой кот кого-то поймал, кажется. Не схарчил бы чью-то домашнюю скотинку, а то привлекут за ущерб. «А оно нам надо?» «Шпунтик! Фу, фу, фу!» Кинулся Чижиков в в оконном проеме коту. «Что это у тебя такое? Хомяк, что ли, какой?» «Ну и морда у него! Поперек себя шиви! э «Э-э-э!» – -э», вскочил Громов, второго устремляясь к окну. «Э! Да это Кьюха! Слышь, котейка! Отдай Кьюху!» Идюшу требовательно протянул Шпунтику лопатообразную ладонь. «Кьюху есть нельзя!» «Кьюху?» – заинтересованно вклинился в разговор Сумкин. Все трое, казалось, были рады неожиданной паузе в разговоры. И точно, хомяк! Ай, молодец! Ай, охотник!» Шпунтик с недоумением смотрел на собравшихся перед ним людей. «Так фу-фу-фу или ай, молодец, ай, охотник! Отпустить, что ли?» «Ну а если сбежит? Это ж дура-мышь! У нее мозгов, лягуха наквакала!» «Котя, скажи своему коту, чтоб он отпустил к юху немедленно!» – попросил Дюша, все так же требовательно удерживая ладонь под хомяком. Хомяк свисал из шпунтиковой пасти совершенно неподвижно, изображая совсем мертвого и совсем холодного. Аж трогать противно. Лишь усы едва заметно подрагивали. «Шпунь, послушай», — обратился к шпунтику Чижиков. «Немедленно плюнь бяку. Не бойся, Дюша ее поймает». Кот внимательно посмотрел на хозяина. «Ты уверен?» Потом разжал зубы. Хомяк плюхнулся на Дюшину ладонь, мгновенно ожил и принялся старательно обнюхать новое пространство. «Кьюха!» нежно улыбнулся хомяку Громов. «Опять сбежал скотина!» «Куда?» – придержал он раз пошустревшего хомяка. «А почему Кьюха?» – поинтересовался Сумкин, разглядывая животинку. «Кьюха – это хомяк моей соседки. Ее зовут Ченьвей. А этого парня, Дюша слегка подбросила хомяка на ладони, она назвала Сяо Кью. Сяо, понятно, что маленький, малыш, а Кью – английская буква «Кью». Потому что хомяк такой же круглый и с таким же маленьким хвостиком. Ну а я зову его Кьюхой. Глобализация в действии, усмехнулся Сумкин. И что нам с этим парнем теперь делать? Да ничего. Громов зажал хомяка в кулаке. Снаружи остался лишь любопытный нос. Сейчас посажу его в какую-нибудь банку. А Чень вернется с работы и заберет. А, а как она узнает, что Кьюха здесь? Чень не узнает, что он здесь. Но зато мы сразу услышим, что Чень узнала, что он сбежал. Доступно объяснил Дюша. Чень очень громко заорет. Кьюха ведь постоянно от Чени намыливается в побег. То ли характер у Кьюхи такой, что его на путешествие тянет, то ли Чень любит его не в меру, и он от ее любви спасается. Видишь, какой жирный. Кьюха регулярно от Чень подрывается, затырит под завязку семок в мешки и в путь. Я ежу в четвертый раз отлавливаю. По поводу того, кто отловил хомяка на этот раз, Шпунтик мог бы возразить, но глубокомысленно промолчал и вышел через окно на карниз. «Так о чем это мы?» спросил Сумкин, когда все вернулись за стол. Посреди стояла стеклянная банка, в которой сидел толстый Кюха. Хомяк мгновенно обжился, присел на дно, куда громко бросил пару кусков мята газеты, добыл семечки из защечного мешочка и теперь удовлетворенно грыз одна с другой, не забывая принюхиваться к окружающей обстановке. «Дюша!» «Так ты можешь нам о Высокеве что-нибудь интересное поведать?» «Интересное?» «Это вряд ли», — Гром вскрутил сигаретку. «Я и не знаю его почти. Так, видел пару раз, имя, фамилию запомнил. Я ведь кто? Скромный торговец Чаем, в посольство не вхож». «Итак, мы знаем, что ничего не знаем», — подытожил Сумкин. «По крайней мере, про Высокого Гауа. Или как там его на самом деле. Или их. Но главное, печаль в другом». «Мы с ним», — кивнул Сумкин на Чижикова, — «попали немного не по адресу. Если верить всему тому, что нам сказала Ника, то получается, что злые ребята из будущего не успокоились и все-таки подправили ход истории. Только зашли не от корней, то есть не со стороны Циньшихуана, но пропололи исторические грядочки попозже. Это все не научные фантазии, но другого объяснения я пока не вижу. Предупреждая возможные вопросы с мест, уточняю, То, что вмешательство в ход истории случилось много позже, проистекает из обстановки вокруг нас. Пекин расположен на своем месте и населён китайцами, которые говорят на языке привычном и понятном мне безо всяких девайсов из будущего. Сункин вынул из кармана и положил на стол перед собой универсальный амулет-переводчик. Странности начинаются на уровне новейшей истории. Место Мао Цзэдуна в которое, а также на деньгах, занял Дэн Сяопин. Далее. «Тут бродит как минимум один двойник, а именно твой», — Укоризненно ткнул сигарету в сторону Чижика великий китаевед. «И не абы с чем, но с целью разузнать что-то о твоем покойном дедушке». «Я понятия не имею, зачем злым понадобился твой дедушка, тем более что дедушки нет среди живых. Но что своих целей злые не достигли, или достигли не до конца, или достигли не так, как им мнилось, могу дать голову на отсечение». Громов крякнул, вцепился в бороду. «Мужики! Это же дурдом какой-то!» А то развеселился Сумкин. «И мне еще завтра на конференцию надо. Доклад делать. Стою вторым в расписании секции, аккурат после обеда. Конференция-то, между прочим, должна быть лишь через неделю начаться. Нормально, да? А, Дюша?» Чижиков вдруг ясно увидел, что теперь ему своим умом не обойтись. Придется положиться на коллективный разум. Потому что в историю эту оказалось вовлечено уж слишком много людей. И двое из них, хороших и надежных, сейчас сидят с ним за одним столом. И каждый по-своему переживает происходящее. Сумкин с присущим ему насмешиваем скептицизмом. Гром гудит от напряжения, не зная еще, как уложить в голове все, что ему рассказали. И Коти оставалось одно – не посвящать их по возможности в тайну предметов и зеркала. Чижигов по-прежнему чувствовал что этого делать нельзя, а остальное, но от чего бы и не сказать. Кстати, о вмешательстве в историю. Решившись, он встал и шагнул в сторону спальни. Секунду. Вернулся с ноутбуком, отодвинул в сторону к Юхину банку. Хомяк взволнованно обронил семечку и грозно обнажил могучие верхние резцы. А вот не замай еду. И поставил компьютер в центр стол. Федор Михайлович, ты помнишь, я в самолете флешку нашел. «Ну, помню, конечно», — подтвердил Сумкин. «Ты еще мне посоветовал ее потом в комп вставить и посмотреть?» «Да, было, помню». «Так я и вставил. И посмотрел. И вы посмотрите». С этими словами Чижиков запустил единственный файл, который был на флешке. Котя уже знал, что они увидят. Сам он увидел это три раза. Вчера вернувшись пьяным и сегодня утром на трезвую голову. А также еще во сне. Только если во сне, хмельном и неверном, картинка была смазанной, ускользающей, то теперь на экране возникло четкое цветное изображение. Съемка, видимо, велась с помощью некого компактного устройства, свободно перемещающегося в воздухе, на манер маленькой летающей видеокамеры, частого гостя фантастических фильмов и сериалов. Звука не было. Камера влетела в громадный зал, наполненный непонятными устройствами соединенными между собой мягко светящимися оптическими кабелями, или чем там вроде этого. У немногочисленных пультов управления стоят люди в непривычных светлых комбинезонах, плотно облегающих и встроенные тела, облитые лучами заходящего солнца, что свободно проникают через высокий стеклянный купол. Взяв короткую панораму зала, камера устремилась в центр помещения, к вертикально поставленному саркофагу, Именно здесь сходились многочисленные кабели. Пошел крупный план. В саркофаге застыла Ника. В таком же, как и все прочие блескучем комбинезоне. Глаза Ники закрыты, лицо спокойное, ровное, бледное. Две светящихся кабеля подведены к затылку. Извеска торчит устройство по виду, напоминающее антенну. Внезапно над саркофагом загорается красная панель. Камера резко сдает назад и становятся видны люди что отовсюду спешат книги и медленно истаивают в воздухе. Камера застыла, словно ею перестали управлять. Две или три секунды была видна только Ника, но вот ее фигурка тоже пропала из виду. Когда Ника исчезла, стал меняться и саркофаг. Его закругленные формы сменились угловатыми выступами, а на тех выпучились мигающие светодиодом блоки, словно наросты на стволе дерева. Небрежно спутанные провода обвисли, и в кадр шагнул человек в черном хламиде, который, казалось, пожирает солнечный свет. Лицо его, надменное и жестокое, приблизилось к камере вплотную. Секунду смотрело прямо в глаза зрителям, а потом изображение исчезло. «Это что за Стивен Спилберг пополам с Ромеро?» – оторопливо пробормотал Сумкин. «Дюша, дай закурить». «Ничего не понял», – выделил Громов и протянул Сумкину пачку с табаком. «Брат, что это сейчас было?» А мне откуда знать, пожал плечами Чижиков. Я ведь это при себе в самолете нашел. Федор Михайлович, ну я думаю, это своеобразное послание от Ники. Из ее будущего. А, в этом смысле оживился великий китаевед, прикуривая. Она же говорила, что в будущем никого не осталось. Одни злые, да? Такие, как этот, с лицом не недопившего крови Дракулы. Котя еще раз пожал плечами. Постой, старик, постой, спохватился Сумкин, обсыпавшись пеплом. Но ведь ника это осталась, пусть одна и больше никого, но все-таки осталась. И потом, мы же изменили будущее спасли мир, так ведь, старик? Наверное, без особой уверенности согласился Котя. И почему же тогда она исчезает? Да не знаю я, не выдержал Чижиков. Коллективный разум явно топтался на месте. И Котя не видел выхода, не знал, куда двигаться дальше. Просто понятия не имею, Федор. Я уже вообще ничего не понимаю. Сначала прошлое. Это безумный квест. Советник Гаус маникальной всех нас перерезать. Потом не тот Пекин. Двойники какие-то. Высоков этот, как две капли, похожие на Гау. А теперь еще и это кино. Котя щелкнул ногтем по ноутбуку. Я совершенно запутался. Хомяк Кюха, зажав в лапках недогрызенную семечку, замер столбиком, глядя на Чижикова. Одни усы подрагивают. «Мужики», – Дюша почесал затылки. – «я, конечно, от всего этого далек. Но у меня вопрос. Если ваша Ника исчезла и никого не осталось, то тогда кто тебе, брат, флешку-то подкинул?» Ответ на самом деле очень простой. «Значит, погибли не все. Кто-то остался, и он заинтересован в помощи. Логично?» «Логично», – с энтузиазмом подхватил Сумкин. «Пошли дальше. Что у нас еще не вяжется?» «Да все у нас не вяжется», – отмахнулся Котя. «Нет, ты погоди, старик», – Сунгин погрозил ему пальцем. «Мой пытливый мозг нащупал еще одну золотую жилу для размышлений. и за это ты меня сегодня накормишь вкусным, питательным ужином». Тема такая. «Твой двойник и чего он хочет?» «А хочет он?» Великий китаевец сделал многозначительную паузу, всем видом предлагая Чижику продолжить за него. «Ему нужны сведения о моем деде», – неохотно продолжил Котя. Правильно. А вот это не вяжется больше остального, потому что мы знаем, что, во-первых, твой дедушка после возвращения из Китая больше в поднебесное не бывал. А во-вторых, что твой многоуважаемый дедушка, извини, но он умер. Точно, согласился Сумкиным Громов. Чего же тогда надо этому, Чижикову номер два? А может быть в этой реальности твой дедушка еще даже жив, старик? Вдруг предположил великий Китаевед. В этом-то и заключается интересный парадокс, который мешает неким силам и который они намерены устранить. Сумкин нахмурился. Только я -то тут причем. Я-то во всем этом с какого бока? Дело в том, Чижиков решился. Ничего другого ему кажется не оставалось. В конце концов, он с детства, и, кстати, при самом активном участии деда, усвоил простую истину. Правда всегда лучше лжи. Правда говорит легко и приятно. Дело в том, Федор что у меня еще в Петербурге были достаточные основания считать, что мой дед не умер. Опа! У Сумкина отворилась челюсть. И тут в дверь позвонили. Ку-ку, ку-ку. Хомяк запрыгал в банки. В окно заглянул Шпунтик. Ты ждешь кого? Почему-то шепотом спросил Котя Громова. Нет, так же тихо ответил Дюша. Может, это за хомяком? Это вряд ли. Сначала мы бы услышали трагический крик. Сумкин сгробасал со стола банку с мгновенно ожившим кьюхой и угрожающе поднял его над головой. На цыпочках пошел к двери. Хомяк заметался по банке, засучил лапками, затряс башкой. «Да ну!» Громов быстро догнал Сумкина, отобрал банку, поставил на подоконник. А вместо банки вложил в руки великому китаеведу синюю пластмассовую лыжную палку, добытую из груды вещей в углу. «Будешь прикрывать с тыла, только нас не убей!» шепнул он великому китаеведу. Сумкин кивнул и перехватил палку на манер копья. Занял агрессивную позицию у шкафа. «Кто там?» – спросил Громов. «Алексей Борн. послышался из-за двери знакомый голос. «Ты что, дал ему адрес?» – прошептал Чижиков. «Не-а!» упрям упрямо нижнюю губу Громов. «Он и не спрашивал?» «Ну, что ли, открывай!» – сказал и махнул рукой Сумкину. «Опусти, мол, копье!» Дюша открыл дверь. «Добрый день!» — вежливо протянул Борну руку Громову и обезоруживающе улыбнулся. «Добрый день!» — пожал руку Чижикову. Огляделся — хорошо устроились, просторно. Два балкона, наверное. «Добрый день, Федор Михайлович!» — с распростертыми объятиями устремился он к Сумкину, как раз прислонившему лыжную палку к стене. «А, «А откуда вы меня знаете?» — вытаращился на него великий китаевед, машинально отвечая на пожатие. «Вы кто вообще будете?» «Да вовсе я вас не знаю. Что вы?» «Первый раз вижу», — рассмеялся Борн и свободной рукой за всех сил врезал Сумкину в челюсть.